Документ 37. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 2 сентября 1939 года, 17 часов 49 минут. Получено 2 сентября 1939 года в 18 часов 10 минут. Номер 254. От 2 сентября 1939 года. К вашим телеграммам за номером 233 от 30 и номером 241 от 1 -го. не публикуется примечание составителя. На мой зандаш правильны ли слухи из Стамбула о том, что Турция уже ведет переговоры с Советским Союзом? Молотов ответил, что советское правительство действительно ведет обмен мнениями и находится в контакте с Турцией. После консультации со Сталиным Молотов заявил мне во время второй встречи в 15 часов, что между Советским Союзом и Турцией подписан лишь пакт о ненападении и отношения в общем хорошие. Советское правительство готово поработать и добиться от Турции постоянного нейтралитета, чего хотим и мы. Пакт о нейтралитете и ненападении от 17 декабря 1925 года продлен на 10 лет протоколом от 7 ноября 1935 года. Примечание редакции немецкого издания. Наша точка зрения на роль Турции в настоящем конфликте разделяется советским правительством. Пожалуйста, в разговорах с турками сделайте так, чтобы вышеуказанное заявление Молотова потеряло свой смысл. Шуринбург